Четвертое. Проснулся Алешин от удара колокола. Приподнялся на кровати, не понимая, где находится. Скушенный потолок, на стене цветной рисунок, мальчик и девочка под крыльями ангела. Разом все вспомнил и быстро стал одеваться. Подмерные одинокие удары колокола. К храму шли уже знакомые Алешину старики и старушки. Их обгоняли дети. у входа в храм ребята останавливались и крестились. Солнце еще не взошло. В утренней прохладе недвижимо стояли березки, как часовые. Алешин вошел в храм, выбрал себе место справа от иконостаса. Отсюда хорошо было видно всех, кто пришел на службу. Он почувствовал тут же утреннюю свежесть здесь, в храме. Увидев, что все пожилые люди ставят свечи на подсвечник у аналоя и прикладываются губами к иконе, лежащей на нем, Алёшин поступил так же. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков», провозгласил отец Владимир. Алёшин перекрестился, вбирая в себя все, что слышал, как музыку, которую, если хотел запомнить, то повторял ее, укладывая в свою душу. Во время службы он старался не отвлекаться, но все равно время от времени в сознании всплывали фразы, услышанные вчера. Он вновь сосредотачивался, вникая в смысл службы, чтений апостола, евангелия, песнопений. Когда, сложив крестообразно руки на груди, он шел к причастной чаше, его охватило волнение, но не такое, как вчера, когда он решился исповедаться. Это было волнение, связанное не с преодолением страха неизвестности, а с ожиданием чего-то такого, что раньше он не испытывал. И точно, когда он принял в себя из длинной золоченой ложечки частичку хлеба с вином, которые были уже не то что являли собою прежде, до богослужения, а после молитв и прошений, и хвалы, и надежды на спасение, и святой веры в то, что это вошли в тебя, тело и кровь Господня, он ощутил себя будто другим, не таким, как прежде. И хотя умом он не осознавал этого, сердце ему говорило, что с ним произошло что-то чрезвычайно важное. Он пошел туда, куда ему показал отец Владимир, направо, где дали ему маленькую фарфоровую чашечку с запивкой и кусочек просфоры. «Поздравляю вас с принятием святых христовых тайн», — сказал ему старик в черном строгом костюме, в застегнутой на все пуговицы белой рубашке. Он только что поставил на поднос фарфоровую чашечку и слегка поклонился. «И я вас поздравляю», — ответил Алешин. И тут увидел Сашу, который стоял чуть в стороне, кивнул ему и направился на свое место. Надо было дождаться окончания службы, чтобы попрощаться с отцом Владимиром и ехать в город. Наверное, отец Неконор опять повезет его. У выхода из храма его поджидала матушка Галина. Она повела Алешина завтракать и по дороге сказала, что билет Алешину заказан на самолет. К вылету они как раз успеют. Провожали Алешина всей обителью. Высыпали во двор и стар, и млад. Множество подарков, которые упаковали в отдельную вязаную сумку, бабушки наказали обязательно взять с собой в самолет. Там пирог с ягодной начинкой, который вчера так нахваливал Алёшин, А чтобы он вспоминал их в Москве, варенье к чаю, грибочки к обеду, перчики маринованные, баклажанчики — Все в банках, смотрите, чтобы не разбились. Хотя баночки завернули ручничками, Анастасии Ивановой вышитыми. Она известная мастерица. Все равно надо сумкой поаккуратней. В бутылке парное молочко, пейте на здоровье. Для верности все укутали шалью пуховой. Такую в Москве не сыскать, ручной работы. Только в наших местах водятся овцы, которые дают шерсть, такую же, как в Оренбуржье». Пусть супруга зимой в эту шаль кутается. Все это приговаривала та самая пожилая женщина, которая исповедалась перед Алёшиным. Звали ее Просковьей Ильинишной. У нее было широкое лицо, скуластое, много горя повидавшее. Вперед Просковьей Ильинишной протиснулся Саша. Он протянул Алёшину альбомчик. Раскрыв его, Алешин увидел фотографию молодой женщины, прижимавшей к себе ребенка. Женщина белозубо улыбалась, кудряшки ее волос вились под ветром весело и счастливо. Она стояла на берегу Волги, стройная и молодая. — Мама, — сказал Саша, — я. Алёшин закрыл альбомчик, присел перед малышом. — Вот что, Сашок, я приеду. — Ты жди, договорились? — Саша смотрел на Алешина, не отрываясь, своими карями, влажными глазами. Алешин обнял его и поцеловал. — Отец Владимир, я вам позвоню, разрешите? Батюшка Серафим все, кто приезжал к нему, встречал словами. — Радость моя, Христос воскресе, и я вам также скажу. Он улыбнулся и благословил Алешина широким крестом.